Бесконечна ночь без тебя. День огромный, пуст, без тебя. Нет тебя зимой, нет тебя весной. Осень, летний зной, ты не со мной. Где-то ты в висках пристально стучишь. Думать о тебе мне не запретишь. Нет тебя весной, нет тебя зимой. Осень, летний зной, вернись за мной.